Проблемы кормления грудью. Журнал «Шинк News 1991 сообщал, что грудные дети едят более активно и высасывают больше молока в том случае, если их матери употребляют в пищу чеснок. Журнал «Педиатрикс» подтвердил, что если молоко матери сильно пахнет чесноком, Дети долго не отказываются от груди и высасывают много молока. Следовательно, кормящие матери должны есть много чеснока, и его сильный запах – неубедительная причина для невыполнения этой рекомендации.